Глава 9. Поездка в университет по пробкам могла занять несколько часов. Иногда Джерми был даже не против. Это то время, которое он мог провести в полном одиночестве, где никто не отвлекает его от мыслей. Сегодня был не один из таких дней. Джерми нервничал. Ощущение было такое, словно внутри ног бегает целая прорва маленьких жучков. И он покачивал и постукивал ногами в бесплодных попытках унять этот зуд. Такое бывало каждый раз, когда он пытался решить, что хочет создать следующим. Теперь, когда его цель была совсем близко, он не мог перестать о ней думать. Не мог перестать мысленно представлять, как будет разворачиваться его игра. Он уже мог чувствовать запах их отчаяния. Джереми ущипнул себя за переносицу и включил радио, переключился на местную станцию. Жертву, белую женщину примерно 20 лет, нашли этим утром у одного популярного местного бара. Тело отвезли на суд медэкспертизу. Аутопсия будет проведена сегодня днем. Джереми ощутил, как сердце у него забилось быстрее, а к лицу прилил жар. Всякий раз, когда он понимал, что эти неумехи детективы Нашли ещё одного его гостя, Джереми охватывал особенный трепет. Единственная причина, по которой они еще не присоединились к преступникам, которых так усиленно ищут, это их своеобразная ложная мораль. Хрупкая вещь, которая может в любой момент разлететься на куски, словно стекло. Еще ещё этот судмедэксперт. Неважно, как сильно он верит, что мертвые могут с ним говорить, они не могут. Судмедэкспертиза может определить иногда причину смерти, но как они почувствуют последние мысли жертвы, судорожно глотающие и стремительно заканчивающийся воздух? Криминальные патологоанатомы могут очень точно объяснить, что произошло после того, как остановилось сердце, но они не могут написать отчет, объясняющий, как выглядит истинное мучение. Не могут упростить до схемы безумное удовольствие который испытывает тот, кто его причиняет. Они вооружены пилой для костей, но никогда не обхватывали ладонью чужую шею. Смерти боль нельзя объяснить в отчете о вскрытии, как ни пытайся. Это глубоко первобытные понятия, которым нельзя научить на лекции или измерить в лаборатории. Они понятия не имеют, что их ждет. Всю эту команду так называемых экспертов Все еще преследующих предсказуемого убийцу, действующего по определенной схеме. Никто из них не замечает, как все изменилось. Пока они будут счётна пытаться составить его профиль, Джерми будет дирижировать из тени. Пробка впереди начала рассасываться, и Джерми стряхнул с себя задумчивость. Поймайте меня, если сможете.